Глава 12. Полигон. Второй уровень. Дикая паника накатила на меня. Что делать? Все попытки применения мною изученных навыков оказались неудачными. Давление песка было таким, что я не мог отодвинуть щит от себя, да даже сформировать его толком не получалось. Жгуты энергии тоже были бессильны. Они просто не могли ни за что зацепиться. Мелкий песок был так сух и подвижен, что все мои манипуляции были тщетны. Странный какой-то забун. Насколько я знаю, в забучах песке должно быть много воды. Он так и работает. А в этом её нет ни капли. В отчаянии я вызвал Фила. Железный человечек, как всегда, появился передо мной в своей шапке воронки. "Фил, короче, полная жопа", зачастил я. "Я попал в забучие пески и не могу выбраться. Помогай". Бор Я ведь тебе говорил, я инструмент, а не наставник. Тебе предстоит самому научиться пользоваться всем, что у тебя есть, бесстрастно объяснил он. Да я уже всё перепробовал, ничего не получается, попытался оправдаться я. Учись использовать всё, сказал мне человечек, подмигнул и отключился. Чего бы это только значило? Я свернул окно баре и задумался. Что у меня есть? Есть барий, тобишфиль. Есть знания из различных баз. Есть сила. Есть нейросеть. Скафандр. И что же мне тут может помочь? Вроде всё, что приходило в голову, перепробовал. А может быть, я неправильно пробовал? Как-то не так? Думай, голова, думай, шапку куплю. Ничего в голову не лезло. Видать, придётся сдохнуть тут в толще песка. Да хер вам. Я найду выход. Слышь ты, Скин, найду. Feel базы, сила, нейросеть скафандер, я. Feel базы, сила, нейросеть скафандер, я. Feel базы, сила, нейросеть скафандер, я. научиться использовать всё. Ещё и жрать хочется. Воды тоже немного осталось. Похоже, это всё-таки конец. Вдруг в голове вспыхнула догадка. Подмигивающий железный человечек. Это ведь не просто так, это подсказка. Он же мне прямо сказал: "Я инструмент". А инструментом надо научиться пользоваться. Я всё-таки тупорез. Нажал на кнопку с буквой Б. Как только появился Фил, я сразу же его задачил: произвести анализ обстановки, подготовить варианты решения проблемы попадания в забучий песок, исходя из имеющихся ресурсов. Произвожу анализ. Анализ произведён. Вывожу варианты решения проблемы. Использовать телепортацию. Необходимо предварительно изучить данную технику второго порядка. Уточнение. Использование без точки привязки и опыта крайне опасно для жизни. Разработать и использовать конфигурацию жгутов силы, при котором будет возможно передвигаться в толще забучева песка. Уточнение. В изученных базах подобной техники не существует. Произвести поиск живого существа, ранее встречавшегося вида, местом обитания которого является песок. Взять его под ментальный контроль. из его помощью выбраться из песка. Уточнение: требуется навык ментального воздействия второго порядка. Использовать преобразование материи. Ментальная техника второго порядка. Уточнение: при текущем уровне выработки пси-энергии использование техники невозможно. На меня смотрело довольное лицо Фила. Ты наконец-то догадался. Я уж думал, тут с тобой и останусь. Отключить эмоциональную матрицу, скомандовал я. А то ты слишком уж доволен жизнью, как я погляжу. Тут хозяин загибается, а он в шарады играет. Принято, безэмоциональным голосом доложил Борей. Выдать оптимальный вариант и разработать стратегию выполнения. При текущем уровне наличия и производства энергии оптимальный вариант номер 3. Стратегия выполнения. Освоение навыка ментального поиска живых организмов. Применение навыка поиска живых организмов. Освоение навыка ментального контроля над найденным существом. Применение навыка на найденном существе. Приманивание существа. Двигаться в создаваемом за существом пространстве, закрепившись энергетическими жгутами за тело существа. Покинуть опасный район забучих песков. Вот вид железяка. Можешь когда хочешь. Я обрадованно рассмеялся. Отбой. Вызвал из памяти описание техник и начал прокручивать в голове. Предстояло изучить две техники, а потом попытаться вылезти из той задницы, в которую я угодил. Настроившись, благо сейчас мне кроме песка вокруг моего тела ничто не мешало, я начал расширять сферу своего ментального восприятия. Я искал отклики, энергию чужих эмоций. Я расширял сферу до тех пор, пока не заканчивалась энергия, потом снова её сворачивал, раз за разом. С каждой попыткой сфера становилась больше, охватывала больше пространства. Сравнивая и анализируя тонкие ручейки энергетических и информационных линий, я начал понемногу понимать, как это работает. Так я понял, что нахожусь не так и глубоко, не больше 30-40 м под толщей песка. Рядом есть твёрдые пласты и породы. Иногда где-то на периферии я чувствовал энергию живых существ, но они были слишком далеко. У меня не получалось зацепиться за них. Поняв, что с поиском я более-менее разобрался, я начал прокручивать в голове технику ментального воздействия. Дело в том, что в изученной мною базе, видимо, не хватало ранга. Были только краткие описания различных техник. Например, Про телепортацию было сказано только то, что она существует. Да уж. Хочешь больше знаний плати. Как узнать то, чего ты узнать не можешь? Правильно, придумать это самому. Но я ещё так далёк от настоящего мастерства. Так, поверххам нахватался. В изученной мною базе Эспер было только одно умение ментального воздействия. Называлось оно: ступор. Взятие под частичный контроль существа из-за циклирования его мыслей на каком-то одном действии много много раз. Эдакое мельтешение одной и той же мысли. Мне это не особо подходило, а вот приём проникновения в эти самые мысли мог мне помочь. Поиск нужной ментальной волны, по которой псион или испер шёл как бы по дороге в мозг цели. Задача непростая, если учесть, что нужна мне тварьюга приличных размеров, дикая и далеко не мирная. Время от времени я отвлекался от попыток и делал глоток воды из контейнера. В один не очень прекрасный момент мне поступил сигнал от скафандра о том, что уровень жидкости критический и необходимо пополнить запасы. Если бы я мог сейчас хлопнуть себя по лбу, я бы это сделал. Но мои руки были крепко зафиксированы тоннами песка. Я вспомнил, как первый раз призвал червя. Я звал воду и тянул её. Если создание состоит из воды, как проще всего на него настроиться? Правильно, настроиться на воду в его организме. Эврика! Пытаясь использовать ментальные техники, я не учёл одного. Техники ментального контроля, описанные в моей базе знаний были адаптированы на разумных существ. А кто сказал, что у местных червей есть разум? Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Я стал тянуться к воде, расширил максимальную зону поиска и стал тянуть к себе воду. Есть, нашёл. Вошёл в резонанс с энергией воды и начал притягивать её. Она очень не хотела ко мне идти, но я усилил нажим. Она стала приближаться ко мне. ближе, ближе. Наконец я стал отчётливо её ощущать, постарался глубже проникнуть в это сознание. В голове стали мелькать какие-то неясные образы, никаких картинок, только волны и шумы. А ведь и правда, откуда глаза у подземного жителя? Он должен ориентироваться по вибрациям и звукам. Мне вспомнились кадры из Дюны и фильма Дрожь земли. Там тоже, по-моему, эти черви были слепыми. Я начал записывать и запоминать образцы ощущений этого существа. Ощутил отголоски его эмоции: голод, жажда, азарт охотника. Накопив несколько образцов в свою память, я дал команду Филу на построение виртуальной карты ощущений для этого создания. По образцу, который он испытывал, только создавая области его интереса в моей стороне путём добавления шумов и вибраций. Фиол составил то, что мне нужно было, и я начал передавать пакет. Существо остановилось, потом начало медленно приближаться ко мне. Есть. У меня получилось. Я понемногу начал осваивать эту способность смещение зоны интереса по мере изменения положения объекта. Непростая это работа, из болота тащить бегемота. Предстояло подтянуть к себе его практически вплотную. Чем ближе приближался мой объект, тем больше усилий я прикладывал, разжигая его интерес. Для этого я стал уменьшать сферу поиска и вливать больше энергии в попытки контроля. В какой-то момент меня стали захлёстывать эмоции этого существа: голод, предвкушение добычи, ощущение опасности. Оно явно не хотело двигаться в зоне забучело песка. Возможно, и ему тут двигаться неудобно. Крен его знает, как устроена его физиология. Вот оно уже в 15 метрах, вот в 10, в 5, практически рукой подать. Опасается. Усилил ментальный нажим, доводя существо до исступления. Метр. Датчики скафандра засекли живой организм и движение масс песка. Червь, а это был несомненно он. Был не очень крупный, может быть, всего метра 4 в длину. Не уверен я, что он сможет меня вытянуть, но диваться некуда. Надо пробовать, столько сил убил на это мероприятие. Я приготовился выпустить энергетические жгуты, преобразованные на концах в когти, и после закрепления решил гнать раненую тварь в сторону поверхности. Рядом была скала, и мне определённо надо туда. Там гарантированно нет забуна, а там уж решим, что делать. Ночью можно и пошуметь, привлекая летающих макак. Кушать-то хочется. Судя по датчикам, червь прополз мимо меня, и я выпустил свои когти. Они впились в тело существа, и я ощутил в ментальном плане его боль и ярость. Она стала затапливать моё собственное сознание, и я поспешил разорвать плотный контакт. Червь дёргался и пытался вырваться, мои жгуты держали его крепко. Я начал ощущать сдвиги своего тела в пространстве песка. Есть. Получается. Работает. Вот такой я наездник на червях. Внезапно по нервам ударило чувство опасности. Я пытался расширить сферу поиска и найти её источник, но не успел. Я только успел увидеть, что из глубины на меня несётся что-то огромное. Пиздец. Успел подумать я, и оказался вместе с пойманным мною червём в пищеводе другого червя. Только размером он был, наверное, с поезд. Меня тащило вслед за привязанным ко мне глистом. Теперь я понял, что в первый раз мне попался просто мальок. Пещевод этого монстра был диаметром метров 3, и в него вместе с нами набилось много песка. Он извивался и проталкивал нас всё глубже и глубже. Вот сейчас настала пора паниковать. Я хочу обратно в Забучье пески. Там тихо и спокойно. А! -а, -а! Пещерод стал сужаться, и на нём появились шипы. Тело моего скакуна начало натыкаться на эти шипы, и во все стороны полетели ошмётки кожи и внутренностей. Скоро настанет и мой черёд попасть в эту мясорубку. Пока ещё мой скафандр держался, но это явно ненадолго. Отшок, а я забыл про всё, чему учился. Ена в автомате держался за своего червяка. В голове стрельнуло: "Что же я тварю? Сам себя затаскиваю глубже". Я зацепился от червяка и воткнул когти в стенки пищевода. Есть, зацепился, и моё продвижение остановилось. Рывком расширил зону поиска и понял, что попал, и попал конкретно. Я находился только в первой трети пищевода. А длина червя была около 170 м. По крайней мере, там заканчивалась моя зона восприятия. Мозг начал лихорадочно соображать. Мнечего и думать, чтобы взять эту махину под свой контроль. Глубже в глотку лезть тоже не вариант. Там скорее всего будет жопа. Сука, жопа гигантского червя. Искин подлюка, если я выберусь отсюда, ты мне за всё ответишь. Значит так, прапор, не бздеть, сказал я сам себе. Прорвемся. А как? А так. Сформировав энергетическое лезвие, я начал прорезать стенку пищевода. Она оказалась толщиной метра полтора, если не больше. Пришлось увеличить длину лезвия и давить, давить, давить. Череп заволновался, почувствовал ударило болью, стало труднее удерживаться, но это придало мне сил. Медленно, но верно я прорубал себе дорогу к свободе. Наконец-то стенка пищевода была прорезана, и я, используя жгуты, тащил себя в разрез. Внутри оказалась какая-то слизь бурого цвета. Видимость была практически нулевая, и я ориентировался только на сферу поиска. Как же быстро учит этот полигон. 2 дня назад я бы и песчинку не поднял. А сейчас вон, в кишках иноземного монстра путешествую. Я начал всё лучше и лучше видеть своей сферой. Я уже мог сказать, где находится и как устроен скелет этой твари. Это всё-таки не дождевой червяк, и у него просто должен быть прочный костяк и наверняка очень крепкая кожа или оболочка или что там у него снаружи. Я продирался к внешней поверхности червя в надежде, что смогу её прорезать. Внезапно я увидел в сфере поиска что-то необычное. В районе третьего позвонка было какое-то свечение. Странно. Больше во всём теле я ничего подобного не чувствовал. От меня до этого странного образования метров 20. Да я и идти задолбаюсь сквозь эту мешанину. А вдруг там что-то интересное? Сказал мне внутренний прапорщик. И ведь правда. Полчаса туда, полчаса сюда. Роли уже не играет. Из пищевода выбрался, а тут внутри я в относительной безопасности. Я начал двигаться по направлению к этой аномалии. Метров через 10 я стал испытывать странные ощущения. Меня тянуло к этой штуке, и тянуло всё сильнее и сильнее. Вызвал Фила, дал команду на анализ. Ответ меня озадачил. От этой штуки шёл сильный ментальный фон. Больше вон сейчас не мог сказать. Но я стал пробираться дальше и вскоре смог приблизиться вплотную. Этот позвонок отличался от других. В нём было костное образование, что-то вроде коробки или клетки. И вот внутри его находилась какая-то хрень, которая и светилась в ментальном плане. Находиться с ней рядом было тяжело. Тяжело потому, что я страстно, просто до безумия хотел его. Хотел сожрать Я протянул руку и прикоснулся к нему. Он висел на каком-то сосуде и был похож на плотный желчный пузырь. Недолго думая, я схватил его и рванул на себя. Сосуд натянулся и, не выдержав, порвался. По моим чувствам ударило волной боли, внутренности заходили ходуном. Но я уже не мог сопротивляться. Я создал статичный пси-щит и подвесил его вокруг своего тела. Мутная жижа раздалась в стороны, и я смог протиреть забрало шлема. Убедившись, что вокруг головы нет бурой слизи, я дал команду скафу на снятие шлема. Он сложился в на шейное утолщение. Не обращая внимания на жуткую вонь, я поднёс отмерзительный на вид кусок плоти червяка и впился в него зубами. Прокусив оболочку, я ощутил, как мне в рот проникает какая-то жидкость. Я не чувствовал вкуса. Не думал о последствиях. Я просто жадно поглощал, не в силах себя контролировать эту мерзость. Как только она закончилась, я стал понемногу приходить в себя. Отбросив пустой орган, я закрыл шлем, дал команду Филу на анализ своего состояния и поведения. Регистрирую активный пси-метаболит неизвестного состава. Наблюдаю увеличение выработки энергии пси-ядром. Полный переход psi-ядра на верхнюю границу второго уровня. Внимание, наблюдается скачкообразное увеличение уровня выхода энергии. Внимание, при текущем уровне поступления энергии модуль хранк критически переполнится через 2 минуты. Рекомендуется экстренный сброс энергии. Включить эмоциональную матрицу, скомандовал я. Эмоциональная матрица активирована. Бор, если срочно не стробить энергию, ты просто разнесёшь тут всё вместе с собой. Используй всё на полную мощность и быстрее. Заторопил Железный человек. Все ядро изменяется. Ничего подобного не должно было быть. Этот метаболит убьёт нас в сбор. Скорее. Я рывком расширил сферу поиска и понял, что она стала в два раза больше. Теперь я мог ощущать всё в диаметре 300 м. Обратился к храну и понял, что этого мало. Когда я начал тянуться к мозгу этой твари, где бы он ни был, глубже, сильнее, грубее, я врывался в дикое сознание раненого монстра, и я смог. Меня затопило, но каким-то образом у меня получилось отстраниться от эмоций. Я сам стал монстром, и он это почувствовал. Наверное, первый раз в жизни ему стало страшно. И я воспользовался его страхом и погнал его на поверхность. Ему там не нравилось. Он предпочитал глубинные слои песка и свою вечную охоту. Но теперь тут появился я. И я своего добьюсь. Я увидел, как огромное тело вырвалось из песчанного моря и понеслась по нему. Расход энергии увеличился, но не настолько, чтобы уровень в хране стал падать. Я лихорадочно стал соображать, что мне делать, и в голову пришла мысль, возможно, сумасшедшая, Я закрепился десятком жгутов к позвоночнику и врубил геномический пси-щит на весь свой возможный максимум. Во все стороны от меня раздалась слизь и червя разорвала пополам вместе моего нахождения, просто расплескала. Не вдалеке извивалась задняя часть червя. Головы же практически не осталось. Я стоял на ошмётках внутренностей, костей, песка по колен в слизи. Есть, проорал я. Да, сука. И даже не из жопы. Ха -ха -ха -ха! Бросил взгляд на уровень энергии и обалдел. Практически опустевший хран опять наполнялся. Что же мне делать? Значит, этого мало, нужно больше. И тогда я стал расширять сферу поиска. Всё шире и шире я искал. Я сильно хотел найти Найти этот грёбаный забрендевший и скин. Сфера поиска расширилась на километр, 5, 10, 100. Вот она, медленно расширяясь, охватила планету, и моя голова начала лопаться от обилия информации. Но я нашёл. На орбите планеты медленно двигалась космическая станция, и там я нашёл его. И он это понял. Здравствуй, воин Арай. Нашёл меня, значит. Да, сука. Я нашёл тебя, придурок. Какого хрена ты меня сюда забросил? Ты падла был в жопе у огромного червя. Был я, спрашиваю. Заорал я на него. Такого в моей базе данных ещё не было. Занесу для дальнейшего использования, просто ответил Искин. Давай, возвращай меня назад. Претендент должен сам покинуть полигон. Могу дать маркер. На мою нейросеть пришёл файл. Прыгай. Теперь ты сможешь. Так вот оно что. Я должен освоить телепортацию сам по наитию. И я, изучив присланный мне маркер, начал творить. Что есть телепортация? Исчезновение в одном месте, перенос и появление в другом месте. Место, где я сейчас нахожусь. Вот оно. Маркер, куда мне надо, тоже есть. Осталось дело за малым перенестись, предварительно разложившись на атомы, фотоны или кварки. Хрен его знает. В голове компилировались все знания из базы Эспер, составлялись все методики, и вот на свет появилась моя, собственная Я протягивал энергетическую струну между точками пространства и разложил себя на электроны, пересылая по этой струне себя, а в конечной точке собирался в обратном порядке. Уровень энергии в хранили подобрался к критическому значению, и я решился. Попытка всего одна. 3 2 Поехали. Вбросил всё, что у меня было, и через долю секунды оказался на борту станции в огромном пустом зале. Я проверил уровень энергии. Хран был пуст, и скорость его наполнения была приемлемой. Действие метаболита начало спадать. Но где-то внутри я понимал, теперь оно всегда будет со мной. Мне действительно был нужен этот полигон. Я наконец-то понял. Надо двигаться, а не плыть по течению. Внутри меня появилось тревожное предчувствие. Мне нужно вернуться домой, на землю, иначе может случиться беда. От размышлений меня оторвал голос Искина. Ты созрел, воин. Я горжусь таким потомком. Более 10.000 циклов назад я дал разрешение на оцифровку своего сознания. И с тех пор был бессменным хранителем полигона Звёздной гвардии Империи Арай. Сквозь меня прошли тысячи гвардейцев, и далеко не все смогли с честью пройти полигон. Ты смог. Преклони колено, звёздный гвардеец. Я медленно опустился на одно колено. У меня почему-то исчезли все кровожадные идеи о мести и скину. За исключительные успехи в прохождении подготовки и высокими показателями проведения испытаний на полигоне Борислав Ветров, он же Борвинд, включается в корпус Звёздных Рейнджеров. Гордись, воин. Также от себя лично дарю тебе рейдер дальней разведки. Он ждёт тебя в Авангаре. Давно ждёт. Пользуйся всем, что у тебя есть, с умом, рейнджер. Арай навсегда. Мой род сам по себе ответил. Арай навсегда